Чтобы приносить максимальную пользу, упражнения должны быть регулярны, а нагрузка равномерна. Не согласился на изменение графика занятий воитель. Макс и Мирей сегодня тоже еще не занимались, а их ты в спортзал не гонишь. От безнадежности наябедничала Элька, переводя стрелки. Эльфийка и технарь – известные пацифисты, немного подзабросившие в последнее время занятия, Виновато покосились на строгого воителя, ожидая жесткого разноса. Мирей лично отвечает за Макса и вольна самостоятельно выбирать оптимальный режим тренировок, подходящий ее ученику, соответствующий его способностям и силам, наилучший для их развития. Четко пояснил воин, не поддаваясь на очевидную провокацию. Когда речь шла о характеристиках оружия, его изготовлении, правилах боя и других близких его суровому сердцу предметах, Эсгал мог быть необычайно красноречив, удостаивая собеседника непривычной парой слов, а даже несколькими предложениями к ряду. Пока он вещал, жрица и технарь смутились окончательно и, мучаясь угрызениями совести, дали себе обещание возобновить тренировки в самое ближайшее время. «А за тебя, — отвечаю я. «Пойдем», – закончил речь Эсгал. Его тяжелая рука опустилась на тонкое плечико девушки и легонько подтолкнула ее к двери. Элька едва не отправилась в полет навстречу косяку. Ее удержал только все тот же Гал. «Я тебе уже говорила, что ты тиран», – с возмущенной безнадежностью уточнила Элька, по неволе повинуясь цепкой хватке учителя и совершенно точно понимая, что ей не суждено увидеть самого крупномасштабного и уж точно самого эффектного и необычного за всю историю Дарим Аверона побега из тюрьмы. «Неоднократно», – коротко подтвердил воитель, но движение к выходу не прекратил и руки не снял. Под сочувственными взглядами, так и не решившейся вступиться за Эльку команды, все давно усвоили, что с галом спорить – лбом о каменную стену биться. Воитель и конвоируемая им девушка исчезли за дверью. Только Лукас напоследок утешил ее, напомнив. «Не огорчайтесь, мадмуазель. Зеркало ведь помнит все, что видит, а значит, позже вы сможете посмотреть любой эпизод, какой вам захочется». «Так-то оно так, но в режиме реального времени смотреть куда интереснее. Комментировать можно, советы вредные давать». Уныло вздохнула Элька, но вырываться из рук война не стала, понимая, что он, конечно, жутко вредный и упрямый тип, но на сей раз, как ни печально, говорит правду: если уж взялась заниматься, то отлынивать нельзя. Будет лучше, если вы подождете меня и месье Фина у зеркала. Отыщите, пока, пожалуйста, в дорожном атласе план района, включающий городскую тюрьму. Обратился к Мирей и Максумак, когда Элька вышла. «Я должен задержаться на несколько минут и кое-что еще проверить». «Хорошо». Покладисто согласились Технарь и Эльфийка, и, захватив по просьбе Ренда Крыса, вездесущего и пронырливого, как хозяин, спокойно покинули комнату магии. Все равно главное шоу – покраска из гала, ради которого компания примчалась в подвал, уже завершилась. «Хочешь устроить маленькую ревизию и узнать, не испортил ли тебе Гал какой-нибудь сложной магической штучки одной силой своего могучего недовольства парикмахерскими услугами?» Полюбопытствовал Рэнд, продолжая качаться на стуле. «И это тоже, месье. Мадмуазель Элька, как ни печально, права. Из меня получился хреновый цирюльник» рассеянно отозвался Лукас, доставая из ниши в стене маленькую, с ладонь деревянную шкатулку, инкрустированную мелким голубым жемчугом и серебром. «Но сейчас я собираюсь наложить на нас заклинание избирательной неслышной невидимости, чтобы в Дарима Вероне мы могли действовать свободно». «А-а!» беспечно протянул Рент с таким видом, Будто не только каждый день слышал слова «избирательная неслышная невидимость», но и сам их выдумал. «Давай, действуй!» Лукас смерил вора ироничным взглядом и вернулся к работе. Поставив шкатулочку на стол, он открыл ее поочередным легким нажатием пальца на три угловых жемчужины с правого торца и достал маленькое, с пол карандаша длиной, мягкое серое перышко. Вор едва удержался от презрительного фырканья. «Ох уж эти маги! На такую ерунду ценные шкатулки переводить! Голубой рейлинский жемчуг, ой, как недешев!» Месье Дагар бережно взял незрачное перышко в правую руку и, захлопнув крышку шкатулочки, вернул ее в нишу. Рент уже хотел высказать свою критическую мысль насчет несоизмеримости ценностей хранилища и хранимого вслух, Но в этот момент пёрышка в пальцах мага повернулась под другим углом и исчезла. Вору показалось, что рука Лукаса пуста, но в следующую секунду перо вновь возникло там, где и было. Финн потряс головой, отгоняя наваждение. Заметив замешательство приятеля, Лукас снисходительно-менторским тоном пояснил. «Это вещь-хранитель, уже содержащая в себе большую часть нужного заклятия». «Чтобы наложить его полностью, я должен только сказать несколько финальных слов-ключей, и заклинание будет завершено. Очень полезный предмет, когда необходимо действовать быстро, а для плетения нужных чар требуется время». Глаза Ренда восхищенно расширились. Опыт вора в работе с магией был не настолько велик, как бы ему хотелось. И хотя Финн старался тщательно скрывать свои чувства, уроки Лукаса колдующего всегда настолько легко и изящно, что, казались игрой, приводили его в настоящий восторг. Правда, восторг этот был узкоспециализированный. Ренда привлекала невеличие магических сил мироздания и возможность проникновения в суть бытия как магов-философов и филантропов, мечтающих облагодетельствовать Вселенную и сделать ее раем для всех. Необретение небывалого могущества – как властолюбивых магов-карьеристов, а использование чар в любимой профессии. Фина прельщали все заклинания, хоть сколько-нибудь полезные в избранном ремесле Шуллера и Вора. Конечно, услыхав заманчивые слова «невидимость» и «неслышимость», прозвучавшие многозначительным звоном монеток будущих доходов, Рент резко заинтересовался перышком и спросил. «А что делать мне?» «Встаньте напротив меня, месье, и постарайтесь не шевелиться. Так мне будет проще набросить сеть заклятия сразу на нас обоих», – велел Лукас. «Надеюсь, влияние Гала нас здесь не достанет, и я не превращусь в курицу под действием чар этого пёрышка». Пробормотал Рент и, поднявшись со стула, приблизился к магу. «Курицу?» – делано удивился маг. «Ни в коем случае, месье». Такие отклонения в строгом строю заклинания совершенно исключены. Вам может грозить только обращение в петуха. Утешил так утешил, ухмыльнулся Рент и получил в ответ такую же хитрую ухмылку. Лукас коротко махнул свободной рукой, показывая, что шутки кончились. И Финн замер в неподвижности, кажется, даже дышать перестал. Маг поднял перышко вверх. Описал им широкую окружность и разжал пальцы. Неестественно, медленно, двигаясь по ровной спирали, перо, то появляясь в воздухе, то неожиданно исчезая, стало опускаться вниз на ковер. А пока оно шло на посадку, Лукас, медленно, нараспев, прочитал: Инавис, и бле, на и, и насейси бле, вайлер-силе, крандей десире. Одновременно с тем, как прозвучало последнее слово мага, перышко мягко коснулось пестрой поверхности густого ковра и окончательно исчезло. «Сработало!» С надеждой поинтересовался Финн, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь почувствовать хоть что-нибудь необычное, но кроме тяжести в желудке, оставшейся после плотного обеда, ничего уловить так и не смог. «Все отлично!» Расплылся в самодовольной улыбке маг. «Да, я, конечно, петухом не стал, и на том спасибо, но зато тебя вижу и слышу по-прежнему», указал на вопиющее несоответствие обещанного и действительного Рент. «Разумеется», — вновь позволил себе снисходительное замечание Лукас, отыгрываясь за свою недавнюю панику, вызванную неудачей с покраской воителя. «Я же указал вам на то, что...» что это заклинание избирательной невидимости и неслышимости. Оно будет работать так, как мы того пожелаем. Ясненько. Небрежно согласился Рент, скрывая досаду на мага, чьи слова кольнули чувствительное самолюбие вора. Ну, раз у тебя все, отправляемся. Я-то уже давно все, что нужно, приготовил. Финн щелкнул по маленькой поясной сумочке, больше походящей на кошель, та отозвалась глухим, странно-металлическим звоном. «Согласен», – кивнул довольный маг, тщательно оправляя задравшийся манжет роскошной рубашки и в последний раз окидывая комнату магии взглядом, не забыл ли чего в сегодняшней нервной суматохе. Затворив за собой дверь, Лукас и Рент направились на второй этаж, в зал совещаний. По пути заглянув в зал, где безжалостно третировал Эльку «Неумолимый воин», дабы пожелать взмокшей от усердия девушке скорейшего освобождения. Перебрасываясь словечком с друзьями, она на секунду отвлеклась и тут же заработала чувствительный удар тренировочного мяча по кожаному нагруднику. Суровый взгляд гала из-под черных бровей и короткий повелительный окрик. «Внимание!» Поспешно, пока и их не заставили взять в руки оружие, дабы искупить вину, посетители смылись из спортзала. Их ведь тоже ждала срочная, нетерпящая отлагательство работа. Хотя, если быть до конца честными с самими собой, Рент и Лукас в глубине души признавали, что им не терпится ввязаться в очередную авантюру. Макс и Мирей коротали время перед темным зеркалом наблюдений за немудренной, но несказанно популярной именно благодаря своей простоте игрой клевер, которая их не так давно научил Рент. К неописуемому возмущению вора, эльфийка и технарь с азартом бросали разноцветные кубики, делая ставки в засахаренных орешках, полные блюдца которых стояли перед каждым заядлым клеверистом. Рэд, совершив мацион после плотного обеда по комнате магии, спокойно спал на коленях у Мирей, свернувшись клубочком, словно котенок. «Привет, Лукас! Ты, Ренда, где-то в дороге потерял?» Или во что-то превратил для удобства?» Весело осведомился Макс, отправляя в рот выигранный у партнерши особо крупный орех. «Макс, вот же он!» Сдув со лба непослушный черный локон, удивилась Мирей, кивком указывая на Фина. «И точно!» Удивленно потряс головой технарь, не понимая, как он умудрился не заметить вора. Пусть тот был худым и мелким, но не настолько же, чтобы просто исчезнуть из виду. Рент! Маг повернулся к тому месту, где должен был находиться напарник. Тот поспешно проявился около стола с довольной улыбкой и готовым объяснением. «Надо же было попробовать заклинание! Здорово получилось!» Опытным путем Рент установил закономерность действия чар. Одновременно его могли видеть и слышать те, для кого он желал оставаться видимым и не видеть другие, для кого он хотел исчезнуть. Лукас, задобренный искренним восхищением вора перед этими нехитрыми чарами, ответил легким кивком и, взяв со стола дорожный атлас, открыл его на заложенной мирой странице с подробным планом центральной части города. Так, вот круглая площадь и район, помеченный значком городской тюрьмы. «Быстро нашел нужный объект, маг?» «Оно-то нам и нужно! Вот уж причудливо бросает кости судьба!» Ухмыльнулся Рент. «Никогда не думал, что в один прекрасный день всеми силами буду стремиться попасть в тюрьму, а не выбраться оттуда!» «О, да, месье, силы судьбы и случая любят шутить!» Философски согласился Лукас, скользя пальцем с великолепным маникюром, предметом стойкой завести Эльки по плану города. Полагаю, нам следует переместиться на Воротную улицу, справа от здания, а уже оттуда попытаться проникнуть на охраняемую территорию тюрьмы. Постучим и вежливо попросимся переночевать. Съёрничал Рент. Если не останется другого выхода, попробуем ваш способ, месье. Не остался в долгу, Лукас. А пока сосредоточьтесь на желании быть незаметным для всех, кроме меня. Мы отправляемся. «Наконец-то нашлась работа и для меня!» Расплылся в довольной улыбке вор и мстительно припомнил. «А ведь говорили, что мы ничего из Дарима Верона воровать не собираемся, и без меня, такого обаятельного, легко обойдетесь!» «Мы говорили лишь, что ваши таланты не были нужны нам на тот момент времени!» Дипломатично восстанавливая истину, поправил Финомаг. «Ладно, ты прощен!» Жеманна махнул рукой Рент и, чуть склонив голову на бок, захлопал ресницами под хохот компании. Прихватив комедианта за рукав, маг привычно нажал на камень своего перстня, и мужчины исчезли из комнаты. «Счастливо!» – от души пожелали им напоследок Макс и Мирей, возвращаясь к кубикам.